Глава пятая Отчаянный ветер трепал палатку, но Дельта-1 этого не замечал. Вместе с Дельтой-3 он внимательно наблюдал за вторым номером. Тот с удивительной почти хирургической точностью манипулировал джойстиком. На дисплее отображалось то, что передавала микроскопическая телекамера, установленная на крошечном роботе. «Самый совершенный из всех приборов наблюдения», — подумал Дельта-1. Он все еще не мог привыкнуть к этому чуду и удивлялся при каждом его включении. В последнее время достижения микромеханики зачастую оставляли далеко позади воображения фантастов. Микроскопические и электромеханические системы МЭМС или микроботы, были последним словом в области высокотехнологического наблюдения. Специалисты называли их мухами на стене технологии. Хотя микроскопические роботы с дистанционным управлением все еще казались нереальными, словно сошедшими со страниц научно-фантастических романов, они появились уже в 90-х годах. В мае 1997 года журнал «Дискавери» напечатал статью о микроботах. Он рассматривал их летающую и плавающую разновидности. Пловцы, так называемые наносумбарины, имели размеры не больше крупинки соли. Их можно было внедрять в кровеносную систему человека, как в фильме «Фантастическое путешествие». Они уже использовались в медицине, помогая врачам дистанционно управлять процессами в артериях. И не беря в руки скальпель, определять место закупорки сосуда, уже существующей или возможной. При создании летающего микробота ставились более простые задачи. Технологии в аэродинамике, позволяющие машине подняться в воздух и летать, известны еще со времен полета одного из братьев Райт в Киттихоке. В дальнейшем процесс шел исключительно по пути уменьшения размеров. Длина первых летающих микроботов, разработанных специалистами НАСА для непилотируемой экспедиции к Марсу, достигала нескольких дюймов. Вскоре эти аппараты стали обыденной реальностью благодаря прогрессу нанотехнологии, появлению сверхлегких, абсорбирующих материалов и успехам микромеханики. Но настоящий прорыв произошел в новой области, получивший название биомимикрии, то есть в отрасли, копирующей саму природу. Оказалось, что крошечные стрекозы – идеальный образец для создания шустрых и очень эффективных летающих микроботов. Модель под кодовым названием РН-2, который сейчас управлял Дельта-2, имела всего сантиметру длину, то есть была не больше комара. А летала она при помощи двойной пары прозрачных крыльев, закрепленных на крошечных шарнирах. В результате шпионская игрушка отличалась удивительной мобильностью и эффективностью. Еще одним прорывом стала система подзарядки механизма. Первые образцы микроботов могли подзаряжать свои батареи, находясь вблизи непосредственного источника света. А это серьезно ограничивало их применение. Они оказывались не у дел в темных помещениях, равно как и в тех случаях, когда требовалась особая секретность. Аппараты нового поколения, однако, могли подзаряжаться, находясь на расстоянии нескольких дюймов от магнитного поля. К счастью, в современном мире магнитные поля есть абсолютно везде, даже в достаточно укромных уголках. Их создают блоки питания, мониторы компьютеров, электромоторы, аудиоколонки, сотовые телефоны. Трудность этого дефицит малозаметных источников энергии. Так что теперь микробот, успешно внедрившись в конкретную среду, имел возможность практически бесконечно передавать аудио и видео информацию. Микробот РН-2 отлично служил подразделению Дельта уже целую неделю. Словно насекомое, спрятавшееся в огромном амбаре, микробот завис с неподвижным в воздухе центральной зоны объекта. Оглядывая пространство, этот внимательный наблюдатель бесшумно летал над ничего не подозревавшими людьми, техниками, учеными, специалистами самых различных областей науки. Глядя на дисплей компьютера, Дельта-1 заметил, как увлечены беседой двое хорошо знакомых ему людей. «Было бы неплохо услышать их разговор». Командир коротко велел максимально снизить микробот. Манипулируя систему управления, Дельта-2 включил звуковые сенсоры робота, сориентировал параболический усилитель и спустил аппарат на высоту 10 футов над головами ученых. Сразу послышался слабый, но вполне различимый звук. «И все-таки я никак не могу в это поверить», — говорил один из исследователей. В голосе слышалось волнение хотя он находился на объекте уже 48 часов. Собеседник полностью разделял его энтузиазм. «Ты когда-нибудь предполагал, что станешь свидетелем чего-то подобного?» «Никогда», — ответил первый. «Все это больше похоже на удивительный сон». «Дельта-1» услышал достаточно. Ясно, что на объекте все идет по плану, без неожиданностей. «Дельта-2» дал команду микроботу вернуться в то место, где он находился раньше, Крошечное устройство незаметно расположилось возле цилиндра электрогенератора. Батареи РН2 тут же начали подзаряжаться.